Александр Науменко. Цена спасения. За все приходится платить. За свои удовольствия, за свободу, за счастье. И порой эта цена высока. А что касаемо цены жизни, это обычно чья-то смерть. Мне раньше довольно часто приходилось читать и слышать о том, как животные вылечивали различные заболевания у людей. И это история об одной кошке, которая могла забирать не только плохую энергию, а еще кое-что другое. Скажу честно, даже не думал, что когда-нибудь столкнусь с таким случаем, но вот же, что жизнь только не подкидывает порой нам. Эта история произошла в семье моего довольно хорошего приятеля. У него имелся сын, которому на тот момент было 12 лет. Согласитесь, мало чего хорошего, когда человек заболевает. А особенно, если этот человек – ребенок. Короче, у Миши, так звали мальчика, вдруг на плече появилась шишка. Вначале подумали, что это обычный жировик, и какое-то время не предпринимали ничего. Но недели шли, а шишка не исчезала, а даже слегка увеличилась в своих размерах. Плечо, как и руку, тянуло, и мальчика мучила ноющая боль. Он не спал ночами, жалуясь на плохое самочувствие. В конце концов, Аркадий, мой приятель, отвез сына к врачу, где были взяты анализы, которые показали, что у мальчика рак. Не стоит, наверное, говорить, что оба родителя находились в полнейшем шоке. Обычно, если рак, то человек долго не живет. Именно так и подумал Аркадий со своей женой. Да и многие из людей считают таким образом. Но шанс есть. Болезнь – это лотерея, когда не знаешь, повезет или нет. И чем раньше обратился за помощью, тем будет лучше. В общем, спустя какое-то время Мише была сделана операция. Доктора уверяли, что теперь будет все нормально, но, увы, время показало обратное. Болезнь продолжала прогрессировать. Вскоре у мальчика выросла новая шишка, недалеко от того места, где находилась прежняя. Снова боли и вновь бесконечная беготня по врачам. Не стану здесь описывать состояние мальчика и его родителей, так как их чувства без труда можно представить. Рассказ совсем не об этом, а о том, Что произошло дальше? Мишу принялись готовить к очередной операции. Назначили дату. Аркадий залез в долги, так как денег на все просто-напросто уже не хватало. Оба родителя готовы были продать даже квартиру, лишь бы мальчик был здоров. Итак, до операции оставался еще месяц. А пока Миша находился у себя дома, принимая какие-то препараты. Я в этом не слишком понимаю, поэтому и пишу так пространно. Хотя товарищи говорил их название. Ну, в общем, не суть. Не стоит говорить, что настроения у мальчика не было. Привычные развлечения его больше не радовали. Компьютер пылился в углу, как и книги, приставка и музыка с кино. Миша просто лежал в своей комнате, глядя в потолок. Ему было всего двенадцать, Хотя можно сказать, что ему было уже 12. И мальчик отлично понимал, чем грозит такая болезнь. Это не какой-нибудь насморк. В семье у Аркадия была кошка. Вроде самая обычная из дворянских. Ее когда-то подобрали на улице еще маленьким котенком. Животинка оказалась еще той шельмой, доставляя хлопот обитателям квартиры. Тем не менее, ее любили, и она считалась полноценным членом семьи. Так вот, эта самая кошка целыми днями проводила на мальчике, лежа у него на груди и глядя своему хозяину в лицо мудрыми глазами. Что-что о мудрости этим животным не занимать. Их один вид чего стоит. Они явно демонстрируют, будто знают некую тайну, которая неизвестна нам всем. Потом, спустя какое-то время, когда дело шло к операции, Аркадий со своей супругой заметил, что шишка на плече у сына исчезла. Нет, не сразу, а постепенно, в течение недели или слегка больше. Не смея надеяться, родители бросились к врачам, и здесь их ждала огромная радость. Те, в свою очередь, уверили, что Миша абсолютно здоров, с раком бороться больше не нужно было, так как его не стало. Доктора, конечно же, присвоили все лавры себе, заявив, что это их заслуга. Я никогда не спорил в том, что врачи делают много для людей, но не на этот раз. Здесь они промахнулись. Заслуга принадлежала совсем не им. Семья Аркадия радовалась, но не слишком долго. С Мишей все было в порядке, а вот с его кошкой, увы и ах. Как-то гладя свою любимицу, Миша нащупал некое уплотнение, которое при внимательном осмотре оказалось шишкой. Она находилась на плече у животного, как вы можете понимать, но где-то в той области, возле шеи. Шишка находилась на лопатке, которая у человека могло быть плечом, если сравнивать людей и кошек. Животное отвезли к ветеринару, который сказал, что у кошки рак. Операция, что была сделана в скором времени, результата не принесла. А к концу месяца, через две недели после выздоровления Миши, общая любимица умерла. И только после этого Аркадий, мой приятель, поведал мне эту историю. Кто-то может усомниться, заявить, что это случайность, но я с тем человеком не соглашусь. Рак, черт возьми, не исчезает по мгновению ока. Я уверен, что спасительницей Миши была именно кошка, которая каким-то образом забрала болезнь своего хозяина к себе. Кошка... в которой мальчик не чаял души. Конец рассказа.